Глава 23. Резко дергаюсь и оборачиваюсь на знакомый голос. Тот, который слышит сейчас, хочется меньше всего. Покровский. Стоит сразу перед поворотом, упирается плечом в стену. Руки в карманах черных брюк, а серые глаза цвета пасмурного неба устремлены на меня. Отрывается от опоры, в несколько шагов сокращает дистанцию, почти вплотную подходит ко мне. В таком платье девушки не отказывают. «Серьезно?» — нервно усмехаюсь. «Только из-за платья? У вас везде такая политика? Главное, чтобы платье смотрелось». «Нет», — продолжает спокойно, без намека на веселье. «Не везде. Только с тобой». «Простите, обычными комплиментами няней вы меня не убедите стать». «Жалко. Деньги я предлагал, ты не берешь». «Подскажешь другие способы?» Вздергиваю подбородок. Даже на каблуках приходится закидывать голову. Делаю ошибку. Он стоит слишком близко, из-за чего между нами непростительная близость. Но из-за своего подвешенного состояния мне так плевать. Но когда Игорь поднимает руку и пытается коснуться моей щеки, успеваю сделать шаг назад. Ему это не нравится. Недовольно смотрит в сторону, будто пытается успокоиться за секунду, и тут же возвращает серую мглу на меня. Слезы вытри, бросает небрежно, бесит. Это обычная реакция на... Обрываю себя. Черт, он еще и свидетелем стал этой ругани. Вы же слышали. Вам понравилось? Мне кажется, да. Не совсем. Хмыкает, глядя мне за спину но Валеры там уже нет. Винить свою девушку в проигрыше так поступают только тва... «Хватит!» — прерываю его. «Да, я злюсь на Валеру, но он не имеет права оскорблять его. Всего хватит. Этих намеков, комплиментов, баннеров, рекламы. Я не знаю, как вам это удалось, но они словно атаковали мой телефон». Я думала, что это разовое всплывающее окно — Однако, куда бы я ни зашла, везде эта реклама. «Работает же», — хмыкает. «Хорошая реклама у этого Бестужева. Надо будет бассейн раскрутить». «Вы серьезно? выпаливаю. «Абсолютно». Он думает о бизнесе в такой момент. Сжимаю кулаки и с трудом сдерживаю себя. Я и так на нервах, а тут еще он. «Зачем вы это делаете? Ради того, чтобы я нянчилась со львом?» Перегибайте. Мужчина неожиданно наклоняется вперед. Ты мне нравишься. Такой ответ устроит. Мои глаза расширяются от удивления. То есть, вот так. Удивлена? Я тоже. Что меня заинтересовала именно ты. Вокруг куча моделек крутится, но вместо них от чего-то нутро всеми силами тянется к тебе, к простушке подчиненной, еще и занятой Но это вопрос времени. Вы сами неплохо справляетесь, ругаясь, как кошка с собакой. Рука поднимается в воздух рефлекторно. Хочу ударить его, но он перехватывает меня за предплечье. Ожидаемо, Василис. С усмешкой на губах проговаривает Покровский. Во второй раз ударить меня не выйдет. И в третий тоже. Буду действовать наверняка. Цежу сквозь зубы. И наши отношения вас не касаются. Не касаются. Но мне хватило времени, чтобы составить примерный портрет вашей пары. Ты девочка, что хочет спокойствия. А твой тренер забивает на все. Даже на тебя. И хочет осуществить свою мечту. И уверен, предоставь ему эту возможность, он согласится. Оставит тебя и уедет. Губы снова дрожат, а глаза слезятся. От правды. И от того, что Игорь бьет четко в цель. В больную свежую рану. Валера оставит меня ради футбольной карьеры. И в какой-то степени я рада, что сегодня ничего не вышло. Но в то же время нутро так горит от его слов, как будто затрагивает за живое. «Опять ты ревёшь!» В этот раз не успеваю сделать шаг назад. Позволяю горячей ладони дотронуться до щеки, провести большим пальцем, смахнуть слезы. Этот образ не стоит дополнять красными глазами. Я уже говорил, что ты сегодня очень красивая. Коротко киваю, не зная, что сказать. Всматриваюсь в его физиономию и мысленно ругаю себя за то, что делаю. Получаю поддержку от Игоря и ищу в нем свое утешение, в своем боссе и главной проблеме. «Отпустите меня, я пойду». Выдавливаю из себя. Опять липкое и неприятное предчувствие появляется. Грудную клетку сжимает, словно тисками. Я сделаю ошибку. Я всегда делаю ее в таком состоянии. В отчаянии, в грёбаном отчаянии из-за Валеры, из-за мыслей, снова вернувшихся в голову. Игорь шумно выдыхает, на мгновение прикрывает глаза. «С тобой даже комплименты не работают, непробиваемая». И вместо того, чтобы отпустить меня, наоборот, притягивает к себе, врезаясь своими губами в мои губы.